Глава двадцать девятая Услышав шум у дверей, Орк немедленно вышел из гостиной и сам встретил жену. Делиана выглядела взволнованной, но не огорченной. «Тыргын!» — бросилась к мужу графиня, уткнулась лицом в его широкую грудь и вдохнула успокаивающий ее запах степных трав. «Как ты, мой золотой колокольчик!» — спросил орк, крепко обнимая супругу. Делиана открыла рот, чтобы ответить, но поняла, что ничего определенного ответить не может. Никто ее во дворце не обидел, а король даже подтвердил право Иррена на титул, но устала, отвыкла от сплетников и зрителей, призналась графиня. «Давай посидим в гостиной у камина. Я прикажу подать мясо и вино». Дырыгэн не стал возражать. Конечно, сначала Делиана ушла к себе и с помощью камеристки избавилась от тяжелого придворного платья. Пока служанка вынимала шпильки из тяжелых золотых волос, два лакея неслышно готовили гостиную к вечерним посиделкам. Расстилали перед камином ковер, раскладывали подушки, выставляли поднос с жареным мясом, бутылкой вина и парой бокалов. Вернулась графиня уже в степном платье и с распущенными волосами. Тарыген замер от восхищения и пропустил золотой локон между пальцев. «До сих пор каждый день благодарю духов за благословение», — хрипло сказал он. «И я», — отозвала Альделиана, в ответ запуская пальцы в жесткую черную гриву. Они расположились на подушках, и долго молча обнимались, глядя в огонь. Оба устали так, что и говорить не хотелось. Вскоре аромат жареного мяса заставил обоих разжать объятия. Есть захотелось нестерпимо. Ели руками, как в шатре, запивали вином из одного бокала, а после, придавшись любви у огня, уснули, завернувшись в плед, стянутый с кресла. На следующий день проснулись не по столичному рано. Делиана поцеловала сонного Тыргына и сказала, «Сегодня начнутся визиты светских сплетников. Нам нужно продержаться в столице неделю, чтобы уладить дела. Потом можно ехать в Корф. Успеть бы до бездорожья». «Просто так уехать не получится», — поморщился Тыргын. Ему хватило одного визита ко двору, чтобы понять, что встречаться с этими хлипкими, скользкими людишками он не желает. Увы, нам прислали столько карточек, что сегодня будет бессмысленно закрывать двери. Но посмотри на это с другой стороны. Ты твои бойцы могут произвести в столице правильное впечатление, чтобы у местных горе-вояк и мысли не появилось идти на степь войной. Дырыгэн щекотно поцеловал жену в шею. «Духи знали, кого посылали мне в жены. Тогда иди одевайся в человеческую одежду, а парней поставь у входной двери и скажи им, чтобы надели доспехи и лица сделали построже. да мы должны пищать от восторга». Орк ушёл к своим побратимам, а Делиана птичкой полетела в свои покои одеваться в платье, пошитое человеческим портным, но с элементами степных узоров, отдавать распоряжение готовить чай и закуски, а еще обязательно украсить стол посудой, привезенной из степи, и подать тонко нарезанное вяленое мясо, как экзотику. К назначенному часу все было готово. Вместо швейцара или дворецкого у входа в особняк Стояли два орка в парадных доспехах и с копьями в руках. Уже в холле пахло горькими степными травами, чуть-чуть дымом курильниц и жареным мясом. Гостиная, задрапированная занавесями, украшенная шкурами, большими подушками и курильницами, производила впечатление одновременно роскошное и варварское. Графиня Корф Сидела у огня в алом платье с вышитым золотом поясом и безмятежно улыбалась зеленокожему великану, одетому в привычный человеческому взору камзол. Вот только узоры по отворотам рукавов и застежкам велись такие же, как на кушаке графини. Конечно, светские сплетницы из щеголихи не могли пропустить такую новинку. Первые разговоры неизменно начинались с вопроса, «Графиня, что за удивительные узоры украшают ваш пояс?» «Степные узоры. Правда-правда? Это удивительно!» Делиана раз за разом повторяла. «Да, это степные узоры. Я действительно пять месяцев провела в степи. Ела у огня, гуляла в диком поле. А это мой супруг, генерал Турген, особый посланник Совета старейшин» тот тыргын дружелюбно улыбался и посетители на некоторое время впадали в ступор начиная потом или болтать без передышки или так и молчали до момента когда вежливым считалось попрощаться делиана умело направляла и болтовню и молчание, так чтобы у гостей ее дома сложилось правильное впечатление она принимала поздравления с рождением сына. Благодарила за визит, сообщала о том, что скоро уедет в Корф вместе с мужем. Ей сочувствовали. Так мало времени в столице. Неужели, графиня, вы не посетите ни один бал? Не заглянете в салон, леди Фир? Не посетите выставку живых цветов, лорда Уонде? Далиана терпеливо объясняла. Земли требуют внимания. «Маленькому графу не полезен столичный воздух. Генерал Терген не может надолго оставлять своего войско Последний аргумент вызывал в обществе двойные чувства. Некоторые дамы отмахивались. «Ах, графиня, война — это мужское дело. Зачем вам так спешить в приграничье?» Другие поддерживали. «Долг жены — следовать за супругом». «Как приятно видеть благородную даму, понимающую свой долг!» терген слушал этот треск с равнодушным лицом. Он вел разговоры с мужчинами. Внешне эти разговоры выглядели почти такими же, но подтексты были иными. «Генерал, вы задержитесь в столице?» «Мне бы не хотелось оставлять моих воинов надолго», отвечал он легкой зубатой усмешкой. «Но если поставки по мирному договору задержатся, я, конечно, вернусь вместе со своими воинами». «О, а у вас много воинов? Я же генерал!» В общем, словесные кружева продолжались до глубокого вечера. И только проводив последних гостей и заявнув, Делиана призналась. «Я, оказывается, совсем отвыкла от светского общества». «А мне отчаянно не хочется к нему привыкать», — вторила ей Тыргын. Они оба зевнули, а после устало рассмеялись и, оставив распоряжение слугам, отправились в свои опочивальне, чтобы смыть усталость напряженного дня. После купания Далиана зашла к сыну, чтобы пожелать ему спокойной ночи, и снова застала в детской Тыргына. Генерал лежал на ковре, держа рына в объятиях. Тихонечко поглаживал сына по спинке, по голове, по ногам и напевал какую-то степную песню. Делиана прилегла рядом с мужем и сама не заметила, как уснула под его пение и стук сердца.